Первое — отвороты меха на шее, плотно обрамлявшие плечи наподобие пышной серебристо-серой мантии от подгрудка до холки, у пришельцев были светлые, характерные для степных волков. Да и ростом аджалы, то бишь сивогривые, превышали обычных волков при Сыкульского Нагорье.